Ну так возьмите же у него ружье, дядюшка. Я, я к ихним ружьям не привык. Мне с них э, ничего и не подстрелить. Да домосед я стал. Э -э, Анастасия Петровна, разрешите, я откланюсь. Дома дела есть. Я провожу вас. До свидания, господин капитан. А, будьте здоровы. Куда же эта моя фуражка задевалась? Где она? И вы, дядюшка, никак куда-то собрались. А прогуляться перед сном. Только вот фуражку. Да вот она, вот. Идемте же, господа. Это что еще за надо Медиакристы с дружками развлекаются. Который раз слышу? Спущность прямо подохли. Провинциальное безобразие. Не обращайте внимания, дурако не запретишь, да, Нас, Настасья Петровна, в этот час и дать и вам провожатый надо бил. Калинович, что же вы так долго шли сегодня? Прости, друг мой. Задержался по обыкновению? Не сердись. Я уже все глаза на дорогу проглядела. Я занят был. Неужели опять писали? Да? Да, друг мой. Новое? Пробовал начать. А где же это? Вы непременно должны мне прочесть. Не могу. Отчего? Это для меня так интересно. Каждая ваша строчка. От того, что я еще не знаю, чем сия повесть закончится. Как? Не знаете? Ну, вы-то должны это знать. Зависит это не только от меня. От кого же еще? Вам лучше знать. Мне? Я теряюсь. Уж вам-то, Анастасия, это особо хорошо известно. Боже. Неужели я твоя муза? Ты. Ты, Анастасия, только ты, сокровище мое. Боже, мне кружится голова. Как сладкие твои поцелуя. Анастасия, сегодня вечером приходи ко мне. Зачем? Приходи, друг мой. Тут всюду глаза ушли. А -а -а -а. Как я уйду из дома? Подожди, пока все заснут. Нет, это невозможно. Ничего же, чего же невозможно? Ты же недавно говорил о жертве. я тебя боюсь. Ты меня пожалуйста. Приходи, приходи, я обожаю тебя. Не, не целуй меня больше. Я не могу. Я буду ждать. Я жду. Нет. Анастасия. Нет. Нет. Насинька! Что тут? А, а это господин Калинович. <кх> Здравствуйте, господин капитан. Эх, опять изволили забыть свою трубочку? Нет, я шел комнатами, услышал Настеньку. Напрасно не обеспокоились, дедушка. Это я новое сочинение господина Клиновича вслух читала. Ну, что же, продолжайте. И, и я тоже с удовольствием послушаю. Только позволь душа моя трубочку закурить. И тут, тут я посижу. Господин капитан, Мне сегодня один человек сказал, что вы на охоте убиваете дичь больше серебряной пулей, чем свинцовой. Правда ли это? Я человек бедный. Мне не на что серебряные пули покупать. О, что, что, бедный? Полагаю, гонор для охотника дороже всего... Прошу вас оставить меня. Вы, дядюшка, не понимаете, что с вами шутит? Братецы, Петр Михайлович, шутить могут. А вы еще молоды, чтобы шутить надо мной. Ну, будет, будет. Что это еще за пикировка? У меня, правая голова разболелась. Пойду к себе. Позвольте Анастасия Петровна, проводить вас. Может, надо чем-нибудь помочь? Извините, дядюшка. Оставляю вас с господином Калиновичем. Прощайте, господин капитан. Господин Калинович... Куда вы? А, Петр Михайлович, вы тут, простите, не здоровится что-то. Всех благ. Убежал. Какая муха, брат, все укусила? Не могу знать. А Настенька где? Только что к себе пошла. А -а -а. Настя! Настенька! Да, папенька? Не знаешь, что с Калиновичем ты сделалась? Я. Я виновата. Да неужто ты чем-то его обидела? Да. Сказала ему, что он не может быть ветераном. Ой, да ну, ну, как же ты, ну, как душа-то моя? Ну, он и так расстроен неудача, Ты еще больше его сердишь. Ну, для чего? Настя! Настенька! Она, видать, дверь прикрыла. Брать, не взгляните ли вы потихоньку? Как она там -то? Если вам угодно. Да, да, да, да. Пожалуйста. Фу, это надо. Не может быть литератором. Рассорились, видно. Ох, молодость, молодость. Ну, ну, ну, ну что, братец? Лежит вниз лицом в постельке. Тут, тот, как темная туча промчался, это слезы льет. почему им ссорится. А как, полагаете, братец, Коренович, это человек хороший? Не могу знать, братец. Пётр Михайлович, Пётр Михайлович, что? да просите же! Что по пологе, Евграф? Да караул кричат, вы слышите? Господи, да где же это? Это у нас под окнами. Господи, да неужели разбой? Уйди, братцы, капитан, да пусть ружьё, ружьё пусть прихватят. Да я к нему уже заглядывала, нет его. Да, да, как это нет? Куда же тут он ночью? Да, да кто, кто там на улице-то? Ну, при вас, Пётр Михайлович, мне не так страшно. А, я сейчас. Ставим, ставим. Да что, да, да. да, да, да что там, мать, мать командирша, да, что там? Да о, один Папа! на земле лежит, а другой ему морду малярной кистью мажет. Да кто же этот злодей такой с кистью-то, а? а Лежит-то кто? Да, вроде негра. Берене, смотрю как будто у нас негры? А тище Это ваш братец! Что? Да! Ребят. Это он самый, господин-патрикатор! Помогите! А, Помогите! Узнал я тебя! Пустите! Пустите! Нет уж, нет! Ворота честной девушки бегте мазать! Тем же и получать! А ну, помогите! Молчать! Неделю теперь не отмоешься! Фрегон, Михайлович! Господин капитан, да что у вас тут? И идите, Палагея Евграфовна! Не дамское это дело! Палагея Евграфовна, будьте матерью родной, спасите! Ой, это же господин... Медиал Критский? Он самый получает! Она... Спасите, люди добрые! Ой, господин капитан, доставьте! Да Братья с вас тревоги, тревоге! Да вон, окна засветились! Народ проснулся! Твое счастье, факостник! Как там ты пел? В какой слободе? Во дворянской свободе. Бегом, марш! О! С песней! Мишка ну, припустил так, стрекулист! Ну, что такое случилось, господин какой-то. Это я братцу ложу. О, какой молчонок. Ба! Тут ведро с дегтем. Беда какая! Молодеем, графовна! Брачец! Ну, пойдите сюда, ну, поскорее! Молодеем, графовна! Что это тут у нас понадеялось-то? Настя, Настенька, без чувств лежит.